Легко можно узнать шум, производимый метущимся правом, но он не всегда выходит из волнения потрясенных масс. Существует бешеная ярость, существуют надтреснутые колокола, но набат не дает бронзовых переливов. смятение страстей и невежества в народных волнениях звучат иначе, нежели сотрясение народного организма во имя прогресса. Воставайте, но лишь для того, чтобы вырасти».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 становятся ничтожными, совесть исчезает, души превращаются в клоповники. Все это было так при Каракале и при Камоде. Все осталось таким же при Гелиогабале, тогда как в правлении Цезаря из Римского Сената исходит благоухание, подобное аромату высокого воздуха, в котором парят орлы. Отсюда запоздалое появление тацита и ювенала. Толкователи появляются лишь тогда, когда...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 С нашей точки зрения эти мелкие штрихи, эти детали происшествий есть живая листва событий, опадающая под ветрами времен и уносимая далью истории. Названная эпоха, эпоха мятежей изобилует деталями этого рода. Судебные процессы уже по другим причинам, чем история оставляют в тени эти подробности. Они их не раскрывают и не берут их во всей глубине